На завтра чуть свет, вооруженные Преображенской свистулькой, а более ничем, Дмитрий с Илья отправились пособлять товарищу. С чего начать, ни тот, ни другой не знали. Сыщецкое дело, как известно, криво да извилисто, а люди они были прямые, бесхитростные. Сели на бережку реки Яузы, стали думать. Ночь они спали мало. Не от жесткости казенных лавок, а от разбереженных чувств. Поговорить возможности не было, потому что здесь же ночевали всякие разные шпиги с ерыгами, у кого ночная смена. Рожи у этого Люда были такие, что не пооткровейничаешь. Даже и не будь рядом преображенцев, вряд ли старые друзья стали бы пускаться в душе излияния ибо думы у обоих были сокровенные, все время сами собой сворачивавшие к одному и тому же предмету. Если лучшую на свете особу, можно обозвать этим низменным словом. Говорить о нем, то есть о ней, вслух было невообразимо. Вот и теперь товарищи помалкивали, вздыхали, Досмотрели на текучую воду, которая ничего путного подсказать не умела. Того и этого звонаря бы сыскать, неуверенно сказал Илья. Которого ты и отпустил? Может, указал бы, где десятников искать. Что толку-то не скажет? Прикинусь своим, наверное, скажет. Никитин мрачно жевал травинку. «А только совестно к человеку в доверие влезть да обмануть». Илья закряхтел. «Оно, конечно. Но и Лёшку-бложку жалко. Пропадёт он с этими иродами». «Жалко». Спор, впрочем, был сослагательный, ибо звонаря давно след простыл. Ноги у парни были молодые, а Русь широкая, поди-ка сущи. Время уходило, солнце поднималось все выше. Поняв, что от Митши озарения не дождешься, Илья заставил себя отнестись к задачке, будто это некий механизмус. Серечь — замысловатое устройство, которое нужно разобрать и снова собрать, чтобы понять его работу. «Здесь как надо». Открутил винтик, положил, сообразил, в чем его назначение, потом взялся за следующий. И так дальше по порядку. Достал Илья из кармана кусок сахара. От сладкого у него голова варила лучше. Это было им давно замечено. «Сахарку ухож? Не люблю, отказался Митя. Стал Илья грызть лакомство а сам мысленно крутил-вертел заковыристую штуковину. Наконец угадал, какой штырек в ней ключевой, за что можно уцепиться. Ушло на эту трудную мозговую работу, наверное, не меньше часа. Того этого нарушил затянувшееся молчание Илья. Они, припомнишь ли, как десятники один другого называли, Митя удивился: как как по кличке Дуля Косой, еще как-то. Хотя погоди, двоих полным именем называли: Зиновий Шкура и постойка Конан Крюков, мастер фитильного дела. А что? Ну вот по именам мы этих двоих и сыщем. Удовлетворенно объявил более сообразительный из сыщиков. Они же по норам попрятались, им фрол велел. Илья хитро прищурился. Спрятаться-то спрятались. Да глубоко ли? Они же не знают, что вы их подслушивали. Русский человек того этого в потаенных делах не горазд. Пойдем-ка по стрелецким слободам спрашиваем, где Зиновий Шкура с Конаном Крюковым живут. Раз товарищи их десятниками над собой поставили, знать, мужики уважаемые, известные. Обрадовался Дмитрий, просветлел. Ох и голова у тебя, Ильша, прямо дума боярская. Илья такой хвалой не ульстился. Боярская дума у Крестьянича была не в чести. «Сам ты дума! Вставай, дворянский сын, нечего рассиживать!»